Глава 2 Первые два года учебы прошли увлекательно. Лекции, доклады, походы на дискотеку, беготня по свиданиям. Алла на собственном опыте убедилась, как сложно встречаться сразу с тремя кавалерами, поэтому решила больше двух не брать. А на третьем курсе к ним в группу пришел новенький. Не сказать, что Виктор был красавчиком, но обладал определенным магнетизмом. В нем чувствовалась порода и какая-то загадка. Парень переехал вместе с родителями из другого города и только-только осваивался. Первое, что он увидел, войдя в аудиторию, — это круглую женскую попку, обтянутую джинсами. К попе прилагались длинные стройные ноги. Что было выше, рассмотреть не получалось. Девушка почти лежала грудью на парте, о чем-то общаясь с другой студенткой. «Алка, зачетная корма!» — крикнул рядом с Виктором другой студент. Девушка медленно, даже как-то лениво, выпрямилась, также медленно развернулась и уселась на парту, поставив руки по бокам. «Радость моя!» Томно, с придыханием начала она. «Ты меня какой год знаешь? Третий?» И все так ровно, проникновенно. Виктор, повернув голову, посмотрел на парня, который не спешил приближаться к рыжей. — И какого черта ты себе позволяешь? Бессмертным стал? Кнопку «Сохраниться» нажать успел? Выкрикнувший отрицательно замотал головой. — А с чего тогда такой смелый? Еще одно высказывание в подобном стиле — И только и сможешь, что любоваться на корму. Усек. Значит, Алла. Виктор разглядывал девушку, которая угрожала так, будто на самом деле смогла бы сделать это. Видно, что высокая. Волосы почти огнем горят. Симпатичная такая. А в этом универе не все так плохо. Алка, если бы не три амбала, называющие себя твоими братьями. «Ты бы такой смелой не была!» Студент прошел на задние ряды и плюхнулся за парту. «Стасик, договоришься мне тут?» Рыжая насмешливо выгнула бровь. Стасик стух. «А ты кто?» Вдруг резко обернулась к Виктору и посмотрела прямо в глаза. «Меня зачислили в вашу группу. Виктор Егоров». Представился он. «Жаркая Алла» и засмеялась, наблюдая, как челюсть новенького стукается об пол. «Алка, хорош народ пугать!» — встрял Стасик, пока остальные сдерживали смешки. «Фамилия у нее такая, жаркая, хотя ей бы больше подошла вредная». «Станислав?» — представился парень. Рыжая фыркнула и закатила глаза. «Виктор, ходи сюда!» Девушка похлопала рукой рядом с собой. Все равно больше мест свободных нет. Если не будешь списывать, приставать и доставать, то тебе ничего не грозит. Обещаю не совершать подобных противоправных действий. Улыбнувшись, Егоров сел на указанное место. Про отсутствие мест Алла бессовестно соврала. Просто ей приглянулся парень. Он был абсолютно в ее вкусе. Жгучий брюнет с темно-карими глазами, притягательные черты лица — Чуть полные губы. Взгляд такой насмешливый. Темно-синие джинсы, темно-синяя рубашка в тонкую белую клеточку, закатные до локтей рукава, подчеркивали сильные руки. Не очень высокий, но Алка привыкла, что с ее ростом, да на каблуках, многим парням на макушку смотрят, зато крепко сбитый. В общем, она оценила. Не то что Стасик, хвостливый дрыщ. Рыжая его терпеть не могла. Поганец любил обидно пройтись почти по всем и боялся только реальной силы. Подлизывался к преподам, мог наябедничать, выдавая это за активную гражданскую позицию. Трус, одним словом. Их словесная грызня одногруппниками воспринималась давно уже как само собой разумеющейся. Связываться всерьез с салой опасались. Она вся как жидкий огонь, как ураган. Да такая острая на язык, что потом не отмоешься. Зато с ней было весело, а еще она любила раскручивать преподов на всякие байки. Одни пророчили ей большое будущее, другие говорили, что свернут бойкой девицы шею. Виктор ожидал, что рыжая будет болтать всю лекцию, расспрашивать его, но ошибся. Со звонком Алла открыла тетрадь, и он увидел красивый ровный конспект расписаны разными пастами. Так девушка выделяла и подчеркивала то, что ей было важно, либо требовало уточнения. Она еще и отчертила справа широкое поле и вносила туда пометки. И только когда закончилась лекция, Алла развернулась к новенькому. «Сейчас начнется», — хихикнула она. Тут же поспешила подойти староста, которая была в курсе, что в группу зачислен новый студент но обижена, что этот самый студент не познакомился предварительно с ней. Она бы его привела в аудиторию и представила. А теперь Виктор сидит рядом с Саллой. Эта рыжая совершенно наплевательски относится к субординации. — Привет, я Татьяна, староста группы. Блондинка сверкнула улыбкой. опервшись бедром Апарту принялась накручивать локон на палец. — Извини, должна была встретить и представить группе. «Ничего страшного», — улыбнулся в ответ Егоров. «Я немного опоздал, ну и слегка заблудился. Нужно мне было позвонить, я бы тебе все показала и рассказала». Сияла Таня, а рыжая, делая вид, что ей до лампочки, рассматривала потолок. Просто Танька очень хотела замуж, еще вчера, прям пунктик у нее такой был. Парни, правда, ее планов не разделяли и старались держаться подальше, а то глазом моргнуть не успеешь, как уже в ЗАГСе. — Хочешь, после занятий проведу экскурсию по универу, чтобы больше не терялся? — Спасибо! — искренне поблагодарил Виктор. — Но я сегодня не могу. Очень много дела за этого переезда. Когда староста отошла, Алка, уткнувшись лбом в сложенные на парте руки, пыталась не ржать в голос. Со стороны попытки танки закадрить новенького выглядели один в один, как в молодежных сериалах. «Покажешь дорогу в следующую аудиторию?» Виктору приглянулась рыжая. Но она точно была адекватнее старосты группы. «Без проблем», — сверкнула одногруппница белозубой улыбкой. Как выяснилось позже, с Алой постоянно сидит ее подруга Вера, но вот уже неделю та болеет. И проболеет еще неделю. Посочувствовав незнакомой девушке, Егоров с чистой совестью занял место рядом с Жаркой, как бы для более быстрой адаптации. Она полностью оправдывала рыжий цвет волос и свою фамилию. Вся была как ветер, легко ставила собеседника в ступор. А еще ему нравилось с ней разговаривать. Наверное, наличие трех старших братьев поспособствовало тому, что Алла разбиралась в машинах, рубилась в компьютерные игрушки и любила боевики. Как-то так совершенно естественно получилось, что Виктор стал провожать рыжую занозу домой, а потом позвал в кино. Вечером, стоя возле ее подъезда, не знал, можно ли уже поцеловать. Жаркая все решила сама. Просто взяла его за полу куртки и притянула к себе. Поцелуй вышел упомрачительным. С тех пор все знали, что Алла и Виктор – пара. Но на занятиях девушка по-прежнему сидела с подругой. Зато к сессиям они усиленно готовились вместе, особенно когда удавалось остаться в ее или его квартире вдвоем. Родители с обеих сторон не видели ничего плохого в этих отношениях, даже братья решили молодому человеку ничего сразу не отрывать. Влюбленность крепла на глазах, и за три совместных года учебы они поняли, что жить друг без друга не могут. «Ты представляешь, через месяц защита!» Алла валялась на диване в обнимку с Виктором. «Пять лет пролетели так быстро!» «Не волнуйся, мы справимся. Получим свои пятерки и вперед, покорять вершины юриспруденции!» Парень рисовал узоры пальцами на белой коже девушки. Она хихикала, потому что было щекотно. «Кстати, раз ты и родители всячески отговариваете меня идти в уголовку, я подала резюме в фирму Мельникова, Буду заниматься сопровождением сделок. И что там еще поручат?» Рука Виктора замерла. «Сегодня позвонили?» «Я принята. Ты рад?» Она подняла сияющий взгляд на парня. «Правда, придется приложить кучу усилий?» Я тоже подавал туда резюме. Но мне отказали. Огорченно сказал Егоров. «Да? И мне ничего не сказал» хлопнула его ладошкой по плечу. — Жаль, конечно, работали бы вместе. — Ты мне тоже ничего не сказала. Как-то обиженно протянул Виктор. — Ничего, работы в городе много. Тебя обязательно возьмут. Не могут не взять. Алла легонько поцеловала парня в губы. Время летело вперед, не останавливаясь экзамены предзащиты и остался последний рубеж защита диплома высокая комиссия готовилась последний раз проверить знания студентов студенты по большей части паниковали каждый рылся в распечатках что-то выискивая кто-то тихонечко бился головой об стену наверное чтобы лучше думалось алла нервно расхаживала по коридору пытаясь успокоиться диплом она знала на зубок каверзных вопросов не боялась но все равно было страшно. Виктор там уже вечность, что тоже не добавляло спокойствия. Вчера защищалась первая половина группы, и новости были неутешительными, спрашивали очень и очень строго. И долго? Да тут можно все на свете забыть, пока подойдет твоя очередь. Ждать было просто невыносимо. Дверь аудитории отворилась, и Егоров буквально вывалился в коридор, находясь практически в невменяемом состоянии. «Сдал?» Тут же кинулась к нему Алла. «Да, четверка». Виктор прислонился спиной к стене. «Зверствуют по полной программе». Алла успела только быстро поцеловать парня в щеку, как уже вызвали ее. Десять минут позоры растянулись на полчаса. Девушка отвечала и отвечала на вопросы. Их выпуску, можно сказать, не повезло. Главой комиссии назначили старичка, богатого на регалии. Тот посещал предзащиты и был в курсе всех работ. А вот на защите задавал конкретные вопросы с подковыркой. И когда ей сказали, что поставят отлично, ушам своим не поверила. В коридор вывалилась, как и все товарищи по несчастью. «Звери!» Только и смогла выдохнуть. И то, шепотом. Вдруг услышат и передумают. Счастливчики, отмучившиеся вчера, уже ждали остальных в кафе неподалеку. Защиту дипломов решили отпраздновать, не откладывая в долгий ящик. Выстояли все. С разным результатом, но все же. А после вручения дипломов отгуляют еще раз, только с большим размахом. Когда улеглись поздравления и обсуждения, кому и сколько досталось от комиссии, со своего места стал Виктор. — Дорогие мои, почти уже бывшие одногруппники, прошу минуточку внимания. Народ продолжал гудеть, но когда к парню подошел официант с букетом шикарных белых роз, все замолчали в ожидании. — Очень надеюсь, что сейчас появится еще один повод отпраздновать. Повернувшись, Каля продолжил. — Мой любимый рыжий ураган. Я счастлив, что на третьем курсе ты усадила меня рядом. Одногруппники засмеялись. Я давно понял, что хочу провести с тобой всю жизнь. Милый мой рыжик, ты знаешь, что я люблю тебя очень сильно. Алла только и смогла что кивнуть. Подарив девушке букет, Виктор встал на одно колено и, достав из кармана пиджака коробочку, открыл ее. Выходи за меня замуж. В кафе замерли не только студенты, но и посетители. Даже персонал вышел посмотреть, что же будет дальше. «Да», — тихо ответила Алла, стараясь не расплакаться от счастья. Целовались они уже под громогласные аплодисменты и крики «Поздравляем!».